Глава 14 Уже другая в комнате. Сабина. Мартышка моя, ну посиди ты хоть немного. Я заплету тебе косички. Прошу дочку, держа в руках густую черную прядь. Скоро за нами приедет твоя чонопа. Старшая тетя. Апака, меня там ждет Андрюша поиграть. Я же его потом не увижу. Тревожится Нафиса. Андрюша подождет. Мы не уедем, пока ты с ним не попрощаешься. Общительная Нафиса нашла здесь друзей, с которыми проводила время в игровой. Благо, в отделении она хорошая, большая и теплая. Даже развивашки есть. Дочке стало лучше на третий день пребывания в клинике. До этого она все время спала, и я уже начала беспокоиться об этом. Но врач уверил, что так организм восстанавливается. После капельницы с витаминами она ожила и даже нормально поела. Я же вздохнула с облегчением. Таир приходил в больницу и стоял под окнами два дня подряд. Хотел увидеть дочь, но тогда она даже не вставала с кровати. Мы больше не говорили о его измене, хотя я понимаю, что этот момент настанет, ведь нам нужно обсудить, что делать дальше. Болезнь нафисы и последующие события намного открыли мне глаза. Было время спокойно подумать, проанализировать, вспомнить. И результаты этого самокопания неутешительные. Насколько я знаю, сейчас Таир в командировке. А может и нет. Может, он со своей второй семьей уехал отдыхать. А всем сказал про рабочую поездку. Я уже не верю мужу. Хотя до сих пор люблю. И от этого еще больнее понимать, что он с другой женщиной. Она красивее меня. Я же видела, не слепая. Длинные волосы цвета молочного шоколада блестели. На лице легкий макияж, помада. Она даже в больнице выглядела хорошо, стильно, не то что я. Бледная моль с черными волосами, в джинсах и туники, прикрывающей пятую точку, потому что при свекрах нельзя дефилировать в облегающем. Ночью, пока все спали, я выходила в коридор и бродила туда-сюда, как лунатик. Я думала, думала, думала и представляла Таира с любовницей, как он целует ее, как ласкает как смотрит затуманенными туманенными страстью глазами. Вспомнила, как он подошел к ней в приемном отделении и взглянул, пусть мельком, но с любовью и обожанием. А потом я попыталась вспомнить, было ли у нас нечто похожее хотя бы в начале наших отношений. И я не смогла. В течение недели нас навещала сестра, которой мне пришлось все рассказать. Как я и ожидала, реакция Ирада была громкой и своеобразной. Она сказала, что как чувствовала, что не надо брать у Таира деньги. Поговорить ей с ним очень хочется. Но я удерживаю ее, потому что она все-таки намного младше моего мужа. А язык у нее такой острый, что я боюсь. Именно с ней мы разработали план моего ухода. В голове все кажется ладным. А вот на деле свекор, свекровь и заловки тоже приезжали. Когда Нафисе полегчало, и я смогла поднести ее к окну. Аппа плакала. Дада виновата и печально смотрел на нас, хоть улыбался и махал рукой. Я знаю, что мой поступок разобьет их сердца, но по-другому не могу. Маленького Ерлана выписали два дня назад, а его бабушка Куляшапай оставила мне свой номер и сказала звонить, если захочется поговорить. На самом деле мне послал ее Всевышний, потому что все эти дни она говорила со мной. И успокаивала, когда хотелось сорваться. Расставаться с ней было грустно. Но я бы хотела общаться дальше. Тем более подруг у меня немного. Только две. В субботу в 11 утра из больницы нас забирает Надира. Я всегда буду благодарна и ей, и Фирузе. За все. Я действительно любила их семью. По-настоящему. В большом доме нас встречают свеклы. Нафиса, уже забывшая о своем недуге. Летит в их объятия и звонко смеется. Меня же они целуют по очереди. И лишь теперь я чувствую, как им тяжело сейчас. А я сделаю еще тяжелее. Не была здесь неделю, а как будто целую вечность. И вроде стены те же, и обои, и ковры в комнатах. Но теперь я чувствую себя не хозяйкой, а самозванкой, занимающей чужое место. Как только Нафиса уходит на дневной сон, Я спускаюсь вниз и иду на кухню, откуда доносятся голоса родителей и за ловки. «Кызым, проходи, посиди с нами», — зовет свекровь. «Апа, Дада, Хэдэ». Прохожу к столу и хватаюсь за спинку стула. «Я хотела вам сказать, только зла не держите», — набрала в легкие побольше воздуха. «Мы с Нафисой уезжаем». «Как?» — переполошилась свекровь сплеснув руками. Куда вы поедете? Вы же только вернулись из больницы. К Раде, в родительскую квартиру. В понедельник я подам на развод. Дада уронил голову. Заловка прикрыла глаза и тяжело вздохнула, а Апа заплакала. Сабина, дочка, не спеши. Дождись Таира. Все наладится. Вам надо сохранить семью. Схлипывает она. Нам нечего сохранять апа Я видела его со второй семьей. Вот она у него настоящая. С любовью, заботой, нежностью. А у нас так. Одно название. Хрипло произношу я. И встречаюсь взглядом со свекром. Но вы же хорошо жили. Он же тебя любит. Продолжает мама. А я понимаю, что никто, кроме меня, ничего не замечал. Все верили в ту картинку счастливой семейной жизни которую мы, или, скорее, даже я, поддерживали. Нет, мама, он меня уже не любит. И в последнее время я это чувствовала. Таир стал другим. Я спросила его, что не так. Еле держусь, чтобы не разрыдаться вслед за свекровью. Он сказал, поговорим. Ну вот и поговорили. Сабина, вы же только приехали. Вступает в разговор свекой. Мы соскучились по Нафисе. Как же ты ее сейчас увезешь от нас? он, конечно, прав. И в идеале, по нашим законам, нас с дочерью должны были увести родители. Я могла бы попросить тетю с дядей, но ни к чему ввязывать их во все это. К тому же, они много лет дружат с моими свекрами. Поэтому я решила все сделать сама. И Рада уже ждет нас. Да-да, я понимаю. Но и вы меня поймите. Я уже не могу. Зная правду про Таира, я не могу у вас оставаться. Он же приедет. Он не живет здесь больше. Свекор смотрит в сторону. Я выгнал его. Ошарашенно смотрю на Надиру. И она молча кивает. Я поставил ему условие. Он сможет жить здесь только, когда вернет вас, — заявил отец. Простите меня, — дрожащим голосом прошу я. Но я не вернусь. Он и без нас счастлив. Дочка, — начинает была свекровь. Но Надира ее останавливает и говорит апа да да-да, отпустите их, не держите насильно. Ну что хорошего будет, если он снова потопчется на гордости Сабины? Я бы на ее месте сделала то же самое!» «Надира!» — восклицает мама. апа вы не видели Таира с той женщиной и сыном. А я видела. Я вам уже говорила. Сабина все правильно сказала». «Но как же так? Развод?» Свекровь прячет лицо в ладонях и дает волю эмоциям. А как же Нафиса? Мы же любим ее. Вы можете приезжать к нам в гости или забирать ее на выходных. Тихо предлагаю я, опустив голову. Простите меня. Просто я не смогу так дальше жить. На кухне воцаряется унылая, продолжительная тишина. Слышно, как тикают настенные часы и стучит мое раненое сердце не покидает мысль, что больше двух лет вся моя семейная жизнь была ложью. Только они, его родные, были настоящими. Даже больше, чем он сам. — Это ты нас прости, дочка, — нарушил молчание Дада. — За то, что не уберегли вас. Уйти — действительно твое право. Только на нас зла не держи, ладно? поднимая глаза, полные слез. Он всегда был очень добр ко мне и всегда называл дочерью. Хотя некоторые его ровесники обращаются к снохам согласно традиции и говорят «Килин». Когда Нафиса просыпается, бабушка и дедушка забирают ее вниз, а я быстро собираю ее вещи на первое время. За остальным, в том числе и своими, приеду вечером. Забирать-то не так уж и много, только одежду. В дом мужа каждая уйгурская невеста приходит с большим приданным. Посудой, постельным бельем, подушками, одеялами, кое-какой бытовой техникой. Мне это теперь не нужно. Хочу уйти налегке. Захожу в спальню, в которой давно не была. Все так, как и было неделю назад, когда я заправила кровать, пропылесосила и помыла полы перед приходом гостей. Оказалось, что комната уже не нужна ни мне, ни ему. Иду в гардеробную и понимаю что на вешалках нет половины его вещей. И это совсем не то, что он обычно брал в командировку. Ищу маленький чемодан, в который хотела положить вещи и не нахожу. Значит, все-таки собрался и ушел к ней. Хорошо, хоть большой стоит. Вечером воспользуюсь. Вот так просто. Два года лжи. И за один день все решилось. Снова возвращаюсь в спальню. Окидываю ее придирчивым взглядом. В голову прокралась совсем скверная, неприятная мысль. А что, если родители все-таки примут его новую женщину, и он приведет ее в этот дом? Уже не я, а другая будет хозяйничать здесь. И в детской поселится не моя девочка, а маленький мальчик. Плод не только любви, но и обмана.